Граф очумело уставился на девочку. Орленд прикрыл глаза. Но вот их повелитель удивил всех. Вместо суровой отповеди по комнате разнесся его веселый смех. Вы не устаете удивлять меня, госпожа призванная. Обращение прозвучало с легкой насмешкой. Однако я почему-то думаю, что при я там лично, то и для меня не сделали бы исключения. А вам, господин Горх, я искренне советую поберечь лоб» насколько я успел узнать, госпожа Наташа слов на ветер не бросает, а ваш лоб еще пригодится империи. Спасибо, ваше величество, растерянно пролепетал тот. Спрашивайте, госпожа, э, госпожа, неужели мое имя так трудно запомнить, вздохнула девочка. Ладно. Скажите, посол когда-нибудь расспрашивал вас о вашем прямом начальнике? Горх нахмурился покосился на Орленда. Вы же получили прямой приказ своего императора, сердит рявкнул тот. Отвечайте на вопрос. да, госпожа. Сразу после приезда он попросил рассказать о каждом в посольстве, с кем мне приходилось общаться. И о капитании Вистарии Вестарии Роки? Совершенно верно. О нем он особенно хотел узнать и Продолжайте, поторопила его девочка. И он велел мне наблюдать за господином Роком и докладывать, если мне что-то покажется подозрительным. Наташа опять задумалась, покачала головой. Ох, уж эти военные, непонятно для всех, пробурчала она. Посол выделил только в Рока? да, госпожа. Сразу после приезда или потом? повторил просьбу. И после приезда, и потом, хм. думаю, Не вы один такой, а наблюдатель, полагаю, все ясно, раздался голос императора. В общем, да, согласилась девочка. Осталось только кое-что проверить напоследок, хотя даже не знаю. Наташа встала с кресла. Господин рок, вы понимаете свое положение? Тот очень хмуро поглядел на нее. Понимаю, и тут же усмехнулся. И твое понимаю. Зарабатываешь очки? Что ж, достойно. Я слышал не первый раз уже. Еще только слово, и я заставлю вас пожалеть о нем, — прошипела Наташа с яростью глядя на офицера. Она вдруг вскочила, подхватила сумку и выскочила из комнаты. Мужчины недоуменно переглянулись, потом метнулись следом где-то в середине коридора девочка остановилась под недоумевающими взглядами сотрудников посольства и повернулась к выскочившим следом за ней, оглядела их. Наверное, это лишнее. Оно все же, чтобы уж окончательно убедиться. Наташа повернулась к Корлинду. "Господин казначей, чтобы все расставить по своим местам, мне нужны счета посольства". "Счета? Ну да, Я знаю, что должны быть счета за доставку воды. За что там еще? Хочу кое-что проверить. Не можете вы принести их? Они недалеко? Орленд выглядел откровенно растерянным. «Но чем они могут помочь? Девочка развернулась к Викторию Рокову и пригвоздила его гневным взглядом. Хочу, чтобы не осталось никаких вопросов. Если эти счета недалеко, я тут подожду. "Выполняйте!" разнесся по коридору голос императора. Орлинд вытянулся и кинулся выполнять приказ повелителя. Наташа же продолжала буравить сердитым взглядом капитана охраны. Тот сжимал кулак на мече, но попытки его достать не делал. Дарк замер рядом с девочкой и внимательно наблюдал за каждым движением имперца. Остальные просто не понимали происходящего. Анна конец ей надоело буравить дырку в капитанне, и она нетерпеливо посмотрела в сторону комнаты, которую недавно покинула так поспешно. Неторопливо направилась к ней. Когда уже почти подошла к двери, та открылась, и на пороге показался Орленд с пачкой бумаг в руках. наткнулся на девочку и моргнул: "А, вы? Просто вы долго? Думала, может, помощь нужна. Ладно, раз уж тут, давайте зайдем. Кстати, где ваши счета были?" Просто интересно. Орленд кивнул на сундук. Девочка подошла к нему и оглядела, подергала замок. Солидно. Эти счета настолько секретны? даже не знала об этом. Простите, если доставила проблемы. Нет, совершенно не секретные. Орленд был невозмутим. Сундук приманка для воров. Там нет ничего важного. Хм, хитро. Наташа уважительно посмотрела на казначея. "Но если он не секретный, можно ключи? Очень интересно. может, закончим наконец?" Раздался нетерпеливый голос императора. "А?" Очнулась девочка. "Конечно. Сейчас только со счетами разберемся. Господин казначей, все таки можно ключ посмотреть? Я ж умру от любопытства." Тот что-то буркнул про малолеток, но ключ достал. А Наташа не очень внимательно осмотрела его. Знаете, тот, кто его сделал, хороший мастер. Кстати, замок похож на один. Наверное, тот же мастер делал. Она скинула сумку в кресло, покопалась в ней и достала еще один замок, единственную улику, которую не стала класть на пол. Оглядела его. Потом вставила в замочную скважину ключ и повернула. Внутри щёлкнуло, и душка легко откинулась. Наташа изучила ключ, замок и повернулась к враз побледневшему казначею. "Знаете, мне минут десять потребовалось первый раз, чтобы взломать этот замок, а ведь меня настоящий мастер этого дела учил. У вас интересные умения, для казначея». Я ведь пока здесь одна была, время тратила не этот хлам раскладывая, а у вас на сундуке замок меняло. Раньше он на конюшне в доме Рекнерта висел вашим ключом. Вы его никак не могли открыть, не подойдет он. Но замок цел. А считай сундука, вот они. Я не надо, господин Орленд, поверьте, пустое это. Я тогда открыла ваш сундук ради интереса. Справлюсь с запором или нет? У вашего сундука очень толстые стены, мне это никак покоя не давало. даже паранойя должна иметь границы. Потом подумалось о двойном дне. Любой нормальный человек, если бы не смог открыть запор ключом, вышел и так бы и сказал: "Ну, сломался замок бывает". Но вы предпочли замок вскрыть используя свои оригинальные, для значии таланты. А замок, сложный, поверьте, может потому вы все же его вскрыли, что его величество в любом случае приказал бы сундук взломать. Что там, двойное дно, двойные стены, это же сразу стало бы понятно при попытке взлома. Наташа повернулась к Вистарию. Господин капитан, можете арестовать убийцу Жордеса Валерия Рекнерта? Альхирде Ривара и слуги жордеса Рика Уртона. В комнате воцарилась тишина. Орленд замеру встал, опустив руки и смотрел на девочку. Наташа, словно почувствовав его взгляд, обернулась. Надо было тебя сразу убить, сказал он. Дурак. Не поверил про призванных то может какая-то девчонка. Надо было не стала спорить девочка. Потом развернулась и направилась к выходу. Позади раздался шум борьбы, несколько солдат рванули в комнату и рыки императора: "Встарей, этого ублюдка в империю живым доставишь? Справишься? Я закрою глаза на то, что у тебя под носом в посольстве творилось. Живым!" Пройдя коридор, где уже не было людей, все побежали на шум. Наташа пошатнулась, и если бы не Дарк, точно упала бы. Она благодарно оперлась на протянутую руку и шагнула к выходу. На улице ей стало получше, и девочка уже стояла без поддержки, глянула на небо. Я не знаю, чего заслуживает этот, но думаю, он еще пожалеет, что на свет родился. А в сундуке? тебе не интересно что там знаешь любопытство сгубило кошку что-то мне подсказывает что там тайна слишком великая для меня меньше знаешь крепче спишь. поехали домой дарк я очень устала Наташа шагнула к карете пошатнулась и мягко села на землю телохранитель выругался сквозь зубы бросился к девочке подхватил на руки и занес внутрь к дому клонье! только осторожно кучер испуганно кивнул и схватился за хлыст никогда он еще не ездил так медленно и аккуратно как в этот день у дома девочка очнулась и даже смогла вылезти самостоятельно цыкнула на дарка кинувшегося было ей на помощь «Не вздумай шум поднимать Не хватало еще всех перепугать царапина и царапина Дарк понимающе кивнул и повернулся к Кучеру, быстро за врачом! Кто тут лучший? У госпожи Клонье есть врач, он и меня осматривал, сказала Наташа. Но лучше за гонцем Аретом пошлите. Он что-то там говорил, что у меня не совсем обычное тело, думаю, мы к тут нужнее, чем врач. Телохранитель снова повернулся к Кучеру. Слышал давай в совет магов и жди Гонсарыта. Он выйдет, как только госпожа Клонье с ним свершится. Доставишь сюда. В дом девочка вошла сама и даже поднялась в комнату, пока госпожа Клонье не вышла ее встречать. Только там она упала в кресло и прикрыла глаза. Дарк замер, не зная, что делать. Сходи в ванну и принеси полотянца, раздался от двери суровый голос. Дарк обернулся, в дверях стояла Элиза Клонье, бледная, но решительная. Когда тот проходил мимо, она шагнула к нему с явным намерением что-то сказать. "Мама!" госпожа Клонье резко обернулась, не ругай его. "Если бы не он, это была бы не царапина". Женщина вздрогнула, потом кивнула. "Я пришлю служанку, она поможет тебе раздеться и уложит в постель". А сама отправлюсь за врачом и вызову Гонса». За ним карету отправили, произнес Дарк. Я тебе сказала за полотенцем идти, отдашь его Лиане. Я ее пришлю. Дарк выскочил из комнаты. Наташа снова закрыла глаза, прислушиваясь к поднявшемуся в доме шуму. Тянуло в сон, сознание медленно уплывало. Проснулась Наташа уже в кровати, аккуратно укрытая одеялом. Не открывая глаз, прислушалась. Где-то рядом переговаривались дядя Гонс и Дарк. Девочка осторожно приоткрыла глаза и из-под опущенных век огляделась. Госпожа Колоньей сидит рядом и, кажется, подрёмывает. мужчины расположились в креслах перед окном. На ее столике для бижутерии стоит бутылка вина и два фужера. «Ну?» – она уже хотела открыть глаза и высказать все, что о них думает. Но тут ее внимание привлекли слова мага, и она решила повременить, пока просыпаться и послушать. "Никак ты понять не хочешь", ворчал маг. "Она самая обычная девчонка, и она в физиологическом плане ничем не отличается от нормального человека". Об этом я и пытаюсь тебя сказать. Только ее тело было создано необычным путем. вот смотри, дерево можно вырастить из семечка, а можно провести сложнейший обряд магии и преобразовать, допустим, камень в дерево. А в обоих случаях в результате мы получим дерево. Так понятно? То есть Наташу создали, а Не создали. Она сама себя создала. она реальный человек, просто родившийся в другом мире. При призыве в наш мир перенеслась энергетическая матрица. Не знаю, поймешь ли ты меня. Со слепком сознания реального человека. Когда этот сгусток энергии оказался тут, он стал создавать вокруг себя привычный ему образ. Поверь мне, в своём мире Наташа выглядит точно так, как здесь. Это я понял, но почему ты говоришь тогда, что доктор ей не нужен? Я вот это понять хочу. А ты мне о какой-то магии толкуешь, шляпках, будь они неладны. да все по той же причине. Ее тело создала магия, и оно поддерживается сознанием девочки. И хотя ничем не отличается от тела любого человека, есть одно но оно существует, пока сама Наташа этого хочет. <къем> как бы тебе объяснить? А вот скажи, ты можешь умереть от царапины? Если она нанесена отравленным ножом, ты поцарапался о ветку. Нет, конечно. если только грязь не попадет. — тебе вовремя ее обработали? — Тогда нет. А она может Стоит ей поверить, что царапина смертельна, как она умрёт. Ты себя сколько угодно можешь убеждать в этом. Это может замедлить излечение не более. С другой стороны, если её поцарапать отравленным кинжалом яд, на котором убивает человека в течение секунды, и убедить её, что это простая царапина, всё и заживёт как простая царапина. Да уж. Вот оно что тут то я смотрю, она в посольстве бегала. Вот-вот. многих ты знаешь, даже закаленных воинов, которые после удара ножом способны были бы потом действовать. Знавал нескольких. А главное воля. Никакая воля не спасёт от потери крови и общего ослабления организма. Всему есть предел. А я отпорожался. Думал, откуда только силы берутся. Сама того ею действительно стоит восхищаться. Магическое тело или нет, но она обычная девчонка. Как видишь, если ее поцарапать, течет кровь, ей так же больно, как тебе. Это же на уровне подсознания, и этим очень трудно управлять, а она и не умеет. Она четко знает, если укол больно, Вот тело и реагирует привычно. Слабый человек убедил бы себя, что это очень больно, что он и шагу сделать не сможет. И не смог бы, поверь. А вот она взяла себя в руки и сказала: "Надо". Ей действительно было больно, но она эту боль сначала переборола, а потом заставила себя не обращать на нее внимания. Ты заметил, у нее даже кровь не текла из раны, когда перевязку делали. Это тоже проявление ее воли. Слабый человек такое сделать бы не смог. Это только кажется, что очень просто убедить себя, что порез отравленным ножом обычный порез, что кровь не должна течь из раны, потому что это может помешать расследованию. Если не веришь, попробуй сунуть руку в пламя свечи. И убеди себя, что оно не горячее песка в полдень. Думаешь, нельзя? можно. Сам видел таких людей. Вот Наташа и проделала нечто подобное. Значит, она уже выздоровела? Нет, конечно. в посольстве твоих слов она держалась на одной воле, и тело откликнулось на это. Но когда все закончилось, и необходимость сдерживаться от отпала, сознание взяло свое. Рана, она должна болеть и кровоточить. И вот результат, хотя, конечно, теперь заживление пойдет намного быстрее. Кровь уже остановили, швы наложили. Сейчас чем быстрее она сама захочет встать на ноги, тем быстрее выздоровеет. Значит, ей прописано хорошее настроение и минимум тревог. все просто. — У вас. у магов, все просто, проворчал Дарк. — Только не понять вас ни хрена. А кинжал был отравлен? Мужчины разом повернулись на голос. О, проснулась наша героиня. Хмыкнул Гонс Арет, поднялся из кресла и подошел к ней. "А давно, слушаешь? давно и даже увидела, во что вы превратили мой столик для бижутерии? Варвары!" Гунс виновато хмыкнул. «Прости, она у тебя тут больше ничего подходящего не нашлось, а уйти я не мог. Надо было наблюдать за твоим состоянием. Оно ну же нет, не отравлен. Это я для примера твоему телохранителю говорил. «Тебя же, как я понимаю, можно поздравить с удачным завершением дела". «Да уж, Орленд, никогда бы не подумал. Вы мужчины" Только о делах вы можете говорить, раздался ворчливый голос госпожи Клонья. Вот что, сейчас об этом негодяе говорить. Гонс развел руками и подмигнул девочке. Конечно, тетя. — А я долго спала? Около двух часов. Госпожа Клонья деловито пощупала девочке лоб изучила лицо. И советую продолжить это полезное занятие. А оно на тебя благотворно действует когда ты пришла домой выглядела как оживший мертвец а сейчас смотри уже и щёчки порозовели действительно отдыхай поддержал тетю арит Наташа согласно кивнула и закрыла глаза